Общий вид процесса выявления потребителей. Я уже касался описания некоторых элементов этой философии еще до того, как приступить к первому этапу в модели развития потребителей. Далее приведено объяснение общего вида процесса в том виде, в каком он написан во второй главе. В процессе развития потребителей я выделил четыре этапа. В отличие от других процессов здесь я добавил шаг нулевой. который поможет вам заручиться поддержкой своего правления и сотрудников. Шаг первый – это необходимый шаг, когда на бумаге кратко излагаются гипотезы видения и бизнес-модели. Эти гипотезы представляют собой предположения о продукции, потребителях, ценообразовании, спросе, рынке и конкуренции, которые вам предстоит проверять в процессе совершения этого шага. Во время шага второго вы оцениваете свои предположения, выставляя их на суд потенциальных покупателей. Это время, когда вам стоит поменьше говорить и побольше слушать. Ваша цель получить представление о потребителях и их проблемах, а также достигнуть глубокого понимания их деятельности, рабочего процесса, организации и потребностей в тех или иных продуктах. Затем вы возвращаетесь в офис. Сводите воедино и осмысливайте все, что выяснили, совершенствуйте разработку на основании полученной обратной связи и пересматривайте и концепцию самого продукта, и представления о потребителях. Когда наступает время шага третьего, вы берете обновленную версию продукта и проверяете его характеристики на потребителях. Цель не продать продукт, а подтвердить гипотезы, сформулированные на шаге первом. Подтверждением является фраза потребителей: "Да, такой продукт решает наши проблемы". Проверяя характеристики продукта, вы проверяете одновременно и нечто большее: вы верифицируете свою бизнес-модель. Подтвержденная бизнес-модель означает наличие потребителей, которые придают большую ценность предлагаемому вами решению. Если это компания, то она считает этот продукт важным для выполнения своей миссии. А если это частный клиент, то он считает, что это продукт из разряда «надо иметь» в соответствиие продукта рынку. Непосредственно на потенциальных покупателях вы тестируете модель ценообразования, стратегию работы с каналами продаж, процесс и цикл продаж, и выясняете, кто в вашем случае держатель бюджета, тот, кто распоряжается средствами на подобную покупку. Это в равной степени относится к потребительским товарам, когда, например, планируемые продажи тинейджерам означают, что держателями бюджета будут родители, а пользователями подростки. И, наконец, шаг четвертый – это момент, когда вам следует остановиться и убедиться в том, что вы досконально изучили проблемы потребителей, что ваш продукт решает эти проблемы, что потребители заплатят за этот продукт. и что планируемого дохода будет достаточно, чтобы говорить о прибыльной бизнес-модели. В момент завершения этого шага перед вами должны лежать следующие бумаги. Документ, описывающий проблему, список расширенных требований к продукту, обновленные планы продаж и доходов, разумный бизнес-план и план разработки продукта. Имея перед глазами список характеристик продукта и подтвержденную бизнес-модель, вы решаете, достаточно ли ваших знаний, чтобы выйти и начать продавать свой продукт горстке энтузиастов, или вам нужно вернуться к потребителям и выяснить кое-что еще. Лишь после успешного завершения этого этапа можно переходить к верификации потребителей. Так выглядит процесс выявления потребителей в общих чертах. Далее мы рассмотрим каждую фазу. более подробно. Но прежде чем вдаваться в подробности каждого шага, вам надо понять, кто те люди, которые будут заниматься развитием потребителей, из кого, собственно, состоит команда по развитию потребителей. Команда по развитию потребителей. Процесс развития потребителей требует отказаться от традиционных названий должностей, заменив их функциями. Когда стартап проходит первые два этапа процесса В нем нет ни отдела продаж, ни отдела маркетинга, ни департамента по коммерческому развитию, ни вице-президентов в их традиционном понимании. Вместо всего этого есть команда по развитию потребителей. Слушай приложение, чтобы понять концепцию формирования команды по развитию потребителей. Сначала эта команда может состоять из основателя компании, который общается с потребителями, пока пятеро разработчиков пишут программу. или конструируют некий аппарат, или придумывают новую кофейную чашку. У команды, скорее всего, будет глава группы по развитию потребителей, который имеет опыт маркетинга или управления продуктом, и который ловко манипулирует между потребителями и командой по развитию потребителей, налаживая взаимосвязи. Позднее, когда стартап переходит к верификации потребителей, команда увеличивается. Теперь она включает специального сотрудника, назовем его куратор сделок, который отвечает за организацию получения первых заказов. Но независимо от того, работает ли один человек или команда, группа по развитию потребителей должна иметь возможность радикально изменить направление компании, концепцию продукта, понимание миссии, а также повлиять на креативное гибкое мышление самого предпринимателя стартапера. Чтобы преуспеть в данном процессе, команде потребуется умение прислушиваться к возражениям потребителя и определять, в чем заключается проблема: в продукте, его презентации, цена образования или в чем-то ином, например, в ошибке в выборе потребителя. Опыт в налаживании отношений между потребителем и командой по развитию потребителей. Способность действовать в условиях непрерывных изменений. Умение поставить себя на место потребителя, чтобы понять, каким образом он работает и с какими проблемами сталкивается. Наряду с командой по развитию потребителей в стартапе функционирует группа, ответственная за выпуск продукта. В то время как первые общаются с людьми вне стен офиса, вторые занимаются созданием реального продукта. Эту группу обычно возглавляет тот, кто обладает изначальным видением продукта. Он и руководит разработкой. Как вы убедитесь далее, регулярное общение между двумя командами сложно переоценить.